Скаген, церковь, занесённая песком. Я родился в Тулузе 20 февраля 1955 года, примерно в 10:00 вечера в клинике Тентюрье. Меня отнесли в палату, там два человека, которых я никогда до этого не видел, смотрели, как я сплю. Молодая женщина, которая лежит на кровати рядом со мной, казалось, только что пришла с вечеринки. Она потрясающе хороша собой. Непринуждённо улыбается, вид у неё оживлённый и бодрый, казалось, ей нипочём тяготы родов. Это Анна Маргери, моя мать. Ей 25 лет. Человек, сидящий рядом с ней, старается не слишком опираться на бортик кровати. Угадывается, что он высокого роста. У него светлые волосы, голубые прозрачные глаза, на лице доброжелательное и кроткое выражение. Это мой отец, Йохан Хансен. Ему 30. Оба кажутся довольными исходным изделием, вовлечённым в обстоятельства, последствия которых, возможно, они себе даже не представляют. Но во всяком случае, они уже давно выбрали мне имена. Я зовусь Поль Кристиан Фредерик Хансен. Получилось совершенно по-датски, но в силу крови, места рождения, всего чего хотите, и в первую очередь случая, я тем не менее становлюсь по национальности французом. Йохан, как и его четверо братьев, появился на свет в Ютландии, в Скагене, маленьком городке с о семью тысячами обитателей, расположенном в самой северной части Дании. Люди в нём с самого рождения говорят исключительно о рыбе. Хансены и потомственные рыбаки немало способствовали процветанию этого крохотного городка, который, казалось, цепляется за землю, чтобы его не унесло по морю к не столь отдалённым берегам соседних стран, к городу Кристиансан в Норвегии или Гетеборг в Швеции. Мир стал изменять свои привычки и приоритеты, и некоторые из братьев Хансен приспособились к новым обстоятельствам, продали свои рыболовные суда и занялись производством и переработкой. Но старший Тор попрежнему маневрировал меж подводных скал в этих опасных водах, на которые туристы обожают любоваться с вершины Гренлана, те моменты, когда вжесточающую непогоду просыпается старинная вражда между течениями Балтийского и Северного морей. Йохан принадлежал к очень небольшой части клана Хансенов. Ветка называлась Derborg Elandet, что означает те, кто живёт среди земель. Очень рано мой отец повернулся спиной к морю, предпочтя свету ченье и отправившись в единственный источник онова на всём нашем полуострове, так привлекавшим самых знаменитых художников страны, которые создали знаменитую школу Скогена. Скогенские художники жили здесь и работали, писали местные пейзажи, мужчины и женщины за работой, бурное северное море, корабли на Балтике, ничего особенного. такого, чтобы в мгновение ока расворить двери музеев или поколебать каноны изобразительного искусства. Просто красивые картины, добросовестно сработанные, созданные для местных жителей, которым этого было вполне достаточно. А отец, мало того, что выходец из тех, кто живёт среди земель, ещё и к 12 годам проникся религией и решил стать пастором, а это был вид спорта совершенно не практикуемый в семье Хансенов. Гораздо позже он рассказывал мне о довольно странных событиях, которые послужили причиной такого выбора. Это история о песке, о забытом песке, который сдвигают время и ветер. На крайнем севере полуострова, немного в стороне от города, в нескольких шагах от моря, в 14 веке была построена церковь Святого Лаврентия покровителя моряков. В высоту она достигала 45 м, включая сводчатый неф с колоннами и башню со ступенчатым фронтоном высотой 22 м. Внутри были 38 рядов скамеек. В общем, это было внушительное здание, самое большое во всей Ютландии. Открытое всем штормам и ураганам, солёным брызгам и шквальным ветрам, здание очень быстро начало страдать от морской болезни, только на суше. К 1770 году песок постепенно засыпал паперть, потом неф. Прожорливые дюны день за днём грызли и подтачивали и народное дело. В вот 1775 году страшная буря закупорила все выходы, и местные жители вынуждены были прокапывать в песке галереи, чтобы получить возможность проникнуть в храм и совершить там религиозный обряд. Они делали так раз за разом ещё в течение 20 лет, расчищая стены и двери. Но ветер всё дул, дул неустанно, и песок скапливался вокруг здания. И вот однажды Бог понял, что устал бороться, и признал своё поражение. Духовенство приняло решение закрыть храм, предварительно распродав всё его имущество с молотка. В настоящее время здание почти полностью ушло в песок. На поверхности среди дюн виднеется только верхняя часть колокольни длиной 18 м. Так вот, вид этой захороненной церкви, этого обломка крушения веры, вызвал у отца желание стать пастором. Ты понимаешь, в то время у меня не было никакой веры. Я даже толком не знал, что это означает. Я ощутил просто какой-то порыв, чисто эстетический перед этим уникальным в своём роде, потрясающим зрелищем, которое можно было увидеть только раз в жизни, словно вошёл в полотно художника с когенской школы. И если бы в этот самый день на этом самом месте я увидел занесённый песком вокзал, от которого на поверхности земли осталась бы только башенка с часами. Я бы, возможно, впоследствии стал железнодорожником. Таким же был мой отец, хоть и борландет, конечно, но то вечно плавающий в океане сомнений, то облекаемый незримым парусом покинутой церкви, то восхищённый суровой и полный приключений жизнью железных дорог. Анна Мадлен Маргери, моя мать, два раза посетила Скаген. Она познакомилась там со всем племенем Хансенов, мужчин и женщин, одинаково крепкосколоченных, способных на протяжении веков выносить все тяготы здешнего климата. Для неё приготовили камбулу с крыжовником, клюквенный компот, копчёных угрей, прям драгергит, рагу с филе беконом и грибами. Она попробовала выпить немного настойки аквавиты, конечно, совершила паломничество к захороненной церкви, где сфотографировала отца с остальными Ханссенами на фоне её ещё не ушедшей в землю колокольне. На обратной дороге она рассказала отцу, какие чувства испытала при виде этого сакрального остова, торчащего из земли. Как у тебя могло появиться желание стать священником после того, как ты увидел подобную штуку, ведь она внушает представление о бессилии, заброшенности в богости, о капитуляции Бога и церкви. На твоём месте я бы присоединился к братьям, женился бы на местной женщине, похожей на них, и посвятила бы жизнь перемалыванию рыбы в мелкую пыль. И вроде бы, как рассказывала потом Анна, после этих слов отец поник головой, задумался и потом со своей вечной пасторской улыбкой доверительно признался: "Я совсем с тобой согласен, кроме одного пункта, насчёт жениться на женщине, которая похожа на моих братьев. Анна Маргерье родилась в Тулузе. Её родители, которых я никогда в жизни не видел, держали маленький кинотеатр, который они скромно окрестили Спарго. что палаты не означает Ясею, который в ту эпоху показывал все новинки артхауса и где демонстрировались только так называемые достойные фильмы, как, например, Голубой Глуас, фотоувеличение, теорема или Забриски-поинт. В русском прокате фильм назывался Лёгкий Глуас, что скорее всего сомнительно. У этой фирмы синяя пачка сигарет у крепких, красная у лёгких, а голубая у Глуас без фильтра. Проникнувшись с детства всеми подобными образами, воспитываясь в круговороте нескончаемых титров, исполненные особого смысла музыки, слишком страстных поцелуев, заумных рассуждений и таинственных непонятных сюжетов, моя мать стала ходячей кинематографической энциклопедией. Она знала все тайные уголки, все трещинки этого мира. Она способна была ответить на вопрос, кто монтировал фильмы Папста, с каким композитором работал Хогс, И кто был ассистентом Посветлуя Эпштейна. В целом она даже больше интересовалась различными кинопрофессиями, режиссёрами, операторами, продюсерами, чем слишком банальным, слишком предсказуемым актёрским мастерством. Тогда в апреле 1960 года семья Хансен представляла собой нечто прекрасное и весьма соответствующее той эпохе. Муж внимательный, спокойный, уравновешенный, невероятно обаятельный, говорящий на безукоризненном правильном французском с лёгким забавным северным акцентом, устроился на работу в вторым пастором в старинный храм на улице Паргоминьёр и добивался успеха как своими проповедями, так и служением. Жена, очевидно сильно влюблённая в супруга, соединяла замечательную внешность. Люди часто говорили, что она потрясающе красива. Сочарованием незаурядного интеллекта, она делила своё время между воспитанием сына и прокатом шедевров кинематографа, поскольку в тот момент уже управляла кинотеатром вместе с родителями. Что касается юного поля Кристиана Фридрика, который ещё не твёрдо держался на тоненьких ножках, он делал в назначенное время то, что его просили сделать, осваивал список необходимых для поведения в обществе ритуалов и каждое воскресенье сопровождал отца в храм. чтобы выслушать, как он разглагольствует о путях этого мира и его греховных слабостях. Единственным недостатком этого семейного портрета, который без сомнения не обошла бы вниманием скогианская школа, был тот момент, что мать абсолютно наглухо закрытая к вопросам церкви и веры, не принимающая даже саму идею греха и искупления, ни разу ни ногой не ступила на священную землю храма. С какой стати тогда она согласилась разделить судьбу с молодым протестантским пастором? Когда много лет спустя я стал расспрашивать её об этом, я всегда добивался лишь одного загадочного для меня ответа. Она уверенно заявляла: "Твой отец так красив". Иногда она начинала нервничать за столом, повышала голос, и тогда я обращался к ней с одной из своих любимых занудных мантр, на которой был так щедр Но разве не могла бы ты прожить какие-то несчастные несколько часов во благе истинной веры? Уже много времени спустя я понял, что могла испытывать Анна Мадлен это невыносимая приторная доброжелательность, этот медовый, ровный, несходительный тон. Она в ответ могла ответить лишь: "Но ну как ты можешь нести такую ахинею? Я искренне считаю, что на этой первой своей должности, пытаясь Завоевать симпатии и прихода и стремясь понравиться абсолютно всем без исключения, пастор Хансон Майтес проявлял формализм, был данель за банальным и фальшивым проповедником, мыслил узко и изъяснялся до жути невыразительно. Но разве кто-то на самом деле требовал от него чего-то иного? Я могу сказать, что в эту эпоху, несмотря на все маленькие бытовые разногласия, родители были счастливы в совместной жизни. Я никогда не понимал и не понимаю до сих пор, откуда у них взялась эта природная духовная общность. Хотя я часто задавал вопросы, про которые быстро стало понятно, что они вызывают лишь смущение и неловкость, я так и не сумел узнать Нигде, ни при каких обстоятельствах они не познакомились, никакая затейливая прихоть судьбы свела в любовном порыве уроженца Скагена, выдернутого из глубины забутых песков, и жрицу элитного кинематографа, которая смогли преодолеть в 1953 году расстояние в 2420 км, перескочить языковой барьер и потом в полную силу наслаждаться удивительным трюком, который они проделали с жизнью. Пятью годами спустя, в 1958 году, смерть впервые вмешалась в дела нашей семьи. Летней тёплой ночью, получив удар страшной силы, чёрный Citroën DS 19, принадлежащий родителям Анны, разбился на одной из самых прекрасных автомагистралей Франции, южной дороге, обсаженной величественными платанами, куполообразные кроны которых образуют естественный полог, одновременно лёгкий и надёжный. Бабушка и дедушка возвращались с городского фестиваля в Лозанне. В вечерней духоте, таящейся в башенках и старых стенах, они посмотрели масштабное действо "Песнь о Роланде" в 9.000 стихов, поставленную и исполненную Жаном Дешамом. Король наш Карл Великий император провоевал 7 лет в стране испанской. Перевод Корнеева. Может быть, когда они умирали, эти слова, застрявшие в памяти, звучали в их головах. Эти фразы стучали в висках от мощных ударов, отражались от стенок черепной коробки, повторяясь как на заедающем диске. Час ночи зазвонил телефон, и волна боли и горя мгновенно заполнила квартиру. Естественно, что обо всём я помню только из рассказов родителей, потому что в моей собственной памяти не осталось ни картинки, ни характерного звука, никакого следа этих событий, потрясших нашу жизнь. На пороге Науруз, в месте, где разделяются воды Южного канала, Citroen потерял управление, слетел с дороги и врезался в платан. Машина буквально взорвалась. Крыша улетела на соседнее поле, а тела моих дедушки и бабушки отбросило на другую сторону автомагистрали. В этом месте, где воды каналов впадают в разные моря, в этом пункте водораздела разных миров, есть два огромных камня, между которыми всего каких-то несколько сантиметров. Существует легенда, что когда эти скалы соединятся, наступит конец света. В эту ночь они стояли на месте, сохраняя между собой прежнее расстояние, однако для семьи Маргери наступил конец света. Они были похоронены по католическому обычаю после заупокойной службы, произведённой в соборе Сант-Отьен-Вагде. Отец, конечно, присутствовал на службе, конечно, был торжественен и взволнован, но бдителен и отметил про себя пышность И помпезность церемоний, хитровыловки литургии и прочие фокусы конкурирующей фирмы Спарго потерял своих создателей, но зато получил новую руководительницу мою мать, которая готова была всё своё время отдавать работе и вписать новые славные страницы в историю кинотеатра. Год 1958 был удачным для Спарго. Мой дядьюшка Головокружение, Печать зла и Кошка на раскалённой крыше обеспечивали заполняемость залов. неделями подряд, и зрители великодушно не обращали внимания на вытертый бархат кресел и жёсткость подлокотников. Анна установила новый кинопроектор Philips с ксеноновой лампой, улучшенную систему звуковоспроизведения и экран с высокой отражающей способностью. Таким образом, кинотеатр стал гораздо лучше с точки зрения технического оснащения. Пришло время позаботиться и о внешнем виде. Под натиском маленьких кинотеатров культовые учреждения отступили. Им становилось всё тяжелее. Мир менялся, и хотя процесс этот только начался, и основные преобразования были ещё впереди, отцу приходилось неустанно трудиться, постоянно переписывать свои проповеди, чтобы удержать аудиторию, которая готова была экспериментировать и открывала для себя другие развлечения, менее пристойные и более терпимые к недостаткам. К тому моменту, когда мне исполнилось 10 лет, Любой сколько-нибудь внимательный человек мог услышать треск. Это рушились основы старого мира. Мы жили возле Горонны, на набережной Ломбард, в старой квартире со сферическими потолками. Большие окна с деревянными жалюзи открывались на реку, цвет которой менялся в зависимости от погоды и времени года. Летом старые платаны затеняли вечернее небо, и ночью до нас едва доносился шум реки. Колледж Пьер де Ферман находился не слишком далеко от Горонны, от нашего дома, но, как мне казалось, слишком уж близко к храму, где служил мой отец. Меньше всего на свете мне хотелось бы, чтобы люди узнали, что этот здоровенный плейбой в строгом пасторском сюртуке цвета оренга мелькающий на пороге странной церковушки на перекрёстке и есть мой отец. Для всех в колледже он был импортёром рыбной муки. Аминь. Я признался ему в этой маленькой лжи и попросил не опровергать её, если ненароком его кто-нибудь спросит об этом. Ты не должен стыдиться профессии отца. В этом нет ничего позорного. Наоборот, в Дании дети священников гордятся своими отцами. С этого дня всеми делами, связанными с моим обучением, стала заниматься мать, и только она встречалась с преподавателями, если возникали какие-то вопросы. Йоханн же никогда не возвращался к этому разговору, но как-то вечером я нашёл на письменном столе записку от отца, адресованную мне. Я был ещё довольно мал и, прочитав её, испытал противоречивое чувство, какую-то неявную грусть, причину которой не смог понять. Аккуратным почерком отца было написано: "Я всего лишь маленький мальчик, который забавляется и в то же время протестантский пастор, который скучает". Андре жд. 31 декабря в 20:00 среди двух соперничающих кланов заключённых произошла жуткая ссора в коридорах нашего отсека, и нас всех было приказано запереть по камерам. В главный двор тюрьмы спустили медиков, чтобы забрать в больницу двух особенно воинственных бойцов, получивших тяжёлые ножевые ранения. Даже те небольшие праздничные мероприятия, которые были назначены на предновогодний вечер, Естественно, отменили. В полночь, когда большая часть заключённых уже улеглась по кроватям, вдруг откуда-то издали послышался глухой звук. Кто-то долбил металлическим предметом в дверь камеры. Это был тяжёлый, монотонный, мощный шум, эхом отдающийся в пустых коридорах. И вот уже в другой камере подхватили и тоже начали стучать, а потом и в третьей. Буквально за минуту весь сектор поддержал инициативу, а потом присоединились и все остальные отделения тюрьмы. Словно огромное металлическое сердце билось и стук его возносился в небо. Рождественский хорал проклятых. Я никогда в жизни не слышал ничего подобного. Патрик, похожий на обезумевшего дьявола, объенённый собственной мощью, пытался пробить эту прочную преграду, твёрдо зная при этом, что она устоит. Он пристально смотрел на неё, улыбался ей и обрушивался на неё изо всех сил. От того, что он творил от мощного гула и возбуждения вокруг у меня по спине бежали мурашки. По правде сказать, мы дружно стучали, пытаясь сокрушить очень многое в нашей жизни, сокрушить страдания, которые выпали на долю каждого из нас, сокрушить людское презрение, которое мы вынуждены были терпеть, разлуку с семьями, друзьями, любимыми людьми, равнодушие и неправедный суд и невнимательность отропливых дантистов, вообще весь этот не поддающееся чёткому определению мир, который мы Патрик Хортон собирался рано или поздно выпустить кишки. И в эту первую ночь 2010 года мы просто-напросто стали дикой ордой барабанщиков, сидящих в клетках прожёрливым брюхом этой вмёршей блёд тюрьмы на берегу вставшей подо льдом реки. Мало помалу, словно чья-то невидимая рука медленно опускала регулятор уровня громкости, грохот начал стихать. пока окончательно не растворился в непроглядной ночи. В эту ночь не было никакого общего собрания. Охранники сидели у себя, а мы были наедине с отмеренным наказанием. Вот и год прошёл. Сегодня 3 января 2010 года. Завтра будет уже 14 месяцев, как я заперт в этом здании. Патрик рисует. Со спины он похож на огромного ребёнка, склонившегося над своим творением. с великим чаянием пытающегося передать фрагмент нашего мира во всём многообразии форм и красок. Патрик часто садится рисовать наивные композиции, пейзажи, лица и, конечно же, мотоциклы, которые он старается изобразить максимально реалистично. Иногда, как школьник, он переводит на кальку какую-нибудь картинку и потом час или два подряд раскрашивает её цветными карандашами. С одной стороны, трогательное зрелище гигантоубийца, проявляющий свои лучшие человеческие качества в полудеском творчестве, но при этом я вижу в нём напоминание о загадочных и страшных извивах человеческой души. Я тут опять думала о твоей недавней истории с психологом, ты неправильно себя повёл. Старательно обводя контуры рисунка на листочке, Патрик конструирует меня, как вести себя с ассессором. Это не сложно в конце концов, говоришь ему то, что он хочет услышать, всякие простые, понятные вещи. Ждуть, как сожалею о том, что я сделал. Признаю, что перешёл все возможные границы. Моё поведение непростительно. У меня были суперские родители, которые меня совсем не так воспитывали. Знаете, я думаю, тюрьма пошла мне на пользу. Я научился здесь уважению к людям, и вообще мне здесь открыли глаза. Думаю, я готов выйти на волю и заняться какой-то достойной деятельностью. Мне бы очень хотелось стать падителем автобуса. Если тебе не нравится автобус, можешь заменить чем ты там хочешь. Нужно только чтобы этот крендель успокоился, чтобы понял, что видит тебя насквозь, знает, как облупленного, что ты готов к труду и обороне врыбаешься. Нет, ничего проще, просто усвой правила. Ты должен его убедить, что камень за пазухой не держишь. Кинь мне ластика. Бля, как я начинаю говорить, захожу за край. Если сложить все сроки, Патрик Хортон за свою ещё достаточно недолгую жизнь провёл за решёткой более 5 лет. Что касается меня, мне всё равно, сколько я тут просижу. 2 года тюрьмы за то, что я совершил, кажется мне вполне адекватным наказанием, вполне соответствующим моему проступку, который нельзя назвать, как я считаю, ни тяжким, ни вполне невинным. Но в моём случае одно важное обстоятельство мешает воспользоваться добрым советом Хортона. Насколько легко мне было бы искренне раскаяться и осудить такое действие, если бы оно было направлено на какого-нибудь произвольного гражданина X, настолько же уместно оно кажется мне по отношению к той жертве, против которой я его направил. Для ассесора, не для ассесора, этому человеку не будет ни прощения, ни пощады. От болезненного абсцесса Патрика осталось одно воспоминание. Но каждый вечер перед тем, как чистить зубы, он показывает мне дорогу diş, не оставшиеся после удаления. А вот интересно, где сейчас этот долбаный зуб? Мой всё-таки зуб как-никак, хоть и сгнивший, но мой всё же и потом на нём была коронка. Этот коновал должен был мне его вернуть. Эта керамическая хрень мне в копеечку влетела, а они ведь могут её использовать, чтобы починить другой зуб или ещё что-нибудь сделать. Что ты на это скажешь? Я очень люблю Патрика, но он совершенно непредсказуемый, может время от времени нести какую-нибудь бессмыслицу или делать совершенно дурацкие предположения. За несколько дней до Рождества я видел, как он вёл долгую серьёзную беседу с одним из наших охранников, который, кстати, по всей очевидности, придерживался такого же образа мыслей. Про какого-то своего друга, который способен гнуть вилки на расстоянии. Он изображал эту сцену в лицах, и слушатель, казалось, верит каждому его слову. Так словно собственными глазами видел, как стальной бы прибор, лежащий на столе, скручивается как спагетти. Это называется психокинез. Я про это изучал всякие свидетельства. Мой друг уже долгие годы этим занимается. Вообще-то он не способен перемещать предметы так, чтобы они двигались туда-сюда. Это для него невозможно, но вот согнуть может всё что угодно. Ну, не всё. Вещь должна быть не слишком толстая, но вот ложка или вилка запросто, а отвёртку, к примеру, уже не согнёт. Ух, я много раз видел, как он пытается сосредоточиться на этой долбаной отвёртке, мог так глядеть час, да же два, хоть бы что. И добавок он потом был весь в поту, выглядел выдохнувшимся и измоченным. В итоге жена просто стала прятать от него отвёртки, а я читал, что в Индии был такой же чувак, как он, так он мог усилиям воли открывать дверцу холодильника и заставлять крутиться колёса велосипеда. Со временем я как-то привык, приспособился к этим вспышкам хортовской научной мысли, к этим непредсказуемым откровениям, которые появлялись ниоткуда и могли точно так же неожиданно затихнуть без соответствующей поддержки или наличия благодарного слушателя. В это время года темнеть начинало в 16:30. Примерно тогда нам и подавали нечто вроде незатейливого ужина. Мы молча ели, а потом наступала сумрачная и грустная пора, когда каждый замыкался в себе. Это было худшее время дня. Этот ранний вечер, когда на воле люди наоборот весёлые и довольные, разодоренные снежком и холодом, возвращаются по домам. В Аксельсиоре в это время я обычно закончил все дела и шёл домой, где дожидался возвращения Вайноны. Потом мы, как правило, шли выгуливать Нук в парк Ахунтик. Свободной от любого принуждения, мы испытывали ощущение, что плаваем в пространстве, что полностью и безраздельно распоряжаемся нашими жизнями, что на каждом шагу выделяем молекулы счастья, а собака тем временем закутывал свою белую шкуру в снежный кокон. Иногда я закрываю глаза и воспроизвожу в памяти эти прогулки по райскому саду, но каждая попытка заканчивается тем, что буйные и дикие голоса доносящиеся из коридоров и соседних камер. обрушиваю терпеливо возводимую хрупкую конструкцию, которая старается создать моя память. Именно тогда ты осознаёшь, в какой мере пребывание в тюрьме является наказанием, хроническая невозможность отрешиться, уйти, даже если это воображаемая прогулка в сопровождении мертвецов. Я уже говорил, что им удалось навещать меня здесь, но ни разу не получилось встретиться с ними за пределами тюрьмы. Это был час Патрика, этот обыденный ритуал, к которому я никак не могу привыкнуть. Он откидывает ткань, которая накрывает унитаз, снимает штаны и пристально смотрит на меня, одновременно при этом тужись так, что надуваются вены на лице. Звук падающей в глубокую воду крупной гальки знаменует конец первого облегчения. Я так и не выяснил, когда предстану перед судом за эту историю. Думаю, вот Не сменить ли мне адвоката, тот, который сейчас мне не нравится. Такой стиль Бойс Бенда, мокасины с кисточками. Вот клянусь тебе, последний раз этот мудила престал перед судьёй вот в этих самых мокасинах и носочках, как у cheerлидеров. Наступившая тишина предвещает второй этап. Он тужится, камышк падает. Патрик в поту, но лицо выражает расслабленность и покой. У воля этого типа я его не чувствую. Нет, такому человеку, как я, нужен крутой чувак, такой типа мафиози, который как только в зал заседаний зайдёт, так судей и ясно становится, что он стоит. Ну, представляешь, такой брутальный чувак, типа Хавьера Бардема, ну или какой-нибудь похожий, ну, к примеру, Томи Ли, не знаю, что-то вроде не тот педик в туфзах с кисточками. Патрик встаёт, заглядывает себе за спину, удостоверяется в подходящем качестве произведённых камушков, включает механизм спуска воды, и маленькая лавина уволакивает камушки-близнецы в коммунальную бездну забвения. Сидя на краю своей кровати, я пытаюсь думать о чём-нибудь другом, забыть об этих нарушениях внутреннего пространства, которые нам навязывают здесь, и к которым Патрик, кажется, уже привык. Я пытаюсь убедить себя, что это всё в конце концов кончится и что при следующей встрече мне достаточно просто ответить на несколько сложных вопросов в вопросе и потом с безмятежностью фересе изобразить максимально прочувствованное конфитеор краткая покаянная молитва. А пока мест, я смотрю на хорту, на который вновь накрывают белой тканью унитаз. Я хотела бы к этому привыкнуть, но у меня не получается. Хотя времени много прошло, невозможно привыкнуть и всё тут. В коридорах опять что-то происходит. Шум, какая-то суматоха, яростные крики, оскорбления, но потом возвращается спокойствие. Ночное время и препараты класса бензодиазепинов постепенно начинают делать своё дело. Чрево тюрьмы принимается за неспешный процесс пищеварения, и вскоре на время недолгой ночи все живущие здесь люди сольются в коммунальную бездну забвения.